494. Не думайте, что свои мысли преимущественно могут влиять на сны. Такие воздействия могут произвести и дальние пространственные мысли. Во время сна очень легко восприятие дальних мыслей. Явление снов должно еще больше изучаться.